Предисловие. В данной работе вниманию читателя в сжатом виде предлагается обзор открытий идей, приведших в 1945 году к высвобождению атомной энергии огромной силы. Вместе с тем, эта книга не претендует на полную объективность и беспристрастность, поскольку ее автор является единственным из оставшихся в живых основателей теории атомного распада. Основной теме предшествует краткий обзор достижений смежных наук вплоть до конца прошлого столетия. В самом начале этого обзора рассматривается алхимия лженаука, которая из-за мошеннических попыток подделывать драгоценные металлы во многом способствовала упадку науки. Далее описываются взгляды древнегреческих философов на атом, предшествовавшие появлению атомистической теории в ее современном виде. К сожалению, правильная концепция ранних древнегреческих философов была почти на две тысячи лет придана забвению их непосредственными преемниками. Кстати говоря, такой обзор поможет нам увидеть в истинном свете историю появления этомистической и молекулярной теории как до, так и после зарождения в 1896 году предмета нашей основной темы, когда Анри Беккерель открыл радиоактивность урана. К 1903 году уже не было никаких сомнений в том, что своей радиоактивностью уран обязан процессу спонтанного распада и превращению атомов. В которых был обнаружен гигантский, ранее не подозревавшийся запас энергии. Далее в книге последовательно рассматриваются все основные этапы развития атомной энергии за прошедшие полвека. Так, в результате блистательных экспериментов удалось установить важную роль альфа-частиц в искусственной радиоактивности и обнаружить, ядро атома, что в свою очередь привело к открытию изотопов, закона радиоактивных смещений, нейтрона, позитрона и дейтона. Были созданы такие сверхчувствительные и сверхточные приборы для измерения и обнаружения частиц, как камера Вильсона и масс-спектрограф, электрогенераторы напряжением в миллионы вольт и циклотрон, с помощью которого впервые удалось расщепить атом и осуществить искусственное превращение бесконечно малых частиц. Наконец, нельзя не упомянуть квантовую теорию и теорию относительности в той мере, в какой они касаются определения структуры атома и установления факта взаимопревращений массы и энергии. Для объяснения последних достижений современной науки в книге освещается роль нейтрона как своего рода универсального преобразователя в ядерных реакциях. Предлагаются очень простые идеи, с помощью которых в наши дни можно легко понять сущность изменений, происходящих при превращении элементов. Рассматривается такой вид превращения, как деление, присущее естественным радиоактивным элементам, которые делятся нейтронами, в результате чего происходит, как и при обыкновенных химических изменениях, цепная реакция. И, наконец, дается описание наиболее чудесного из всех достижений человечества уранового реактора и наиболее чудовищного атомной бомбы. В заключительной главе излагается личное мнение автора по вопросу о будущем атомной энергии. Данная книга написана в надежде развеять широко бытующее мнение, что исследуемый автором предмет из-за своей сложности доступен только специалистам. Естественная философия всегда стремилась к тому, чтобы свести окружающий нас материальный мир простейшим понятием. Однако, как это ни парадоксально, на протяжении многих столетий Этот поиск простоты неизменно приводил к усложнению, и лишь в наши дни он внезапно принес долгожданный результат. Любой здравомыслящий человек способен разобраться в данном предмете не хуже специалиста, если только он готов не отвергать новые идеи и принципы, а попытаться изучить их хотя бы потому, что они способствовали открытию для человечества истины даже если эти идеи пока еще не вполне понятны или недостаточно последовательны. По крайней мере, читатель может быть уверен в том, что, предпринимая такую попытку, он не потратит время впустую. Фредерик Содди Материал этой книги впервые увидел свет в журнале «Engineering» 3 октября 1947 года, 14 мая 1948 года. В виде отдельных статей. автор выражает свою признательность редакторам и издателям этого журнала за всестороннюю помощь в осуществлении публикации данной работы. Хотелось бы также поблагодарить тех научных работников и издателей, которые предоставили в распоряжение автора имеющиеся у них иллюстрации, что дало возможность избежать ненужной нужно из сделать эту книгу более доступной для читателей. Фредерик Содди